Второе. В Швейцарии Базель, свободный имперский город 1263 года, уже долгое время был средоточием науки. Еще во времена Эразма его университет был важным центром. Науки и искусства процветали в Базеле, как и в голландских городах под управлением купеческого патрициата. К этому базельскому патрициату принадлежала купеческая семья Бернули, которая в предыдущем столетии переехала туда из Антверпена, когда этот город был захвачен испанцами. С конца 17-го столетия до настоящего времени эта семья в каждом поколении давала ученых. Воистину, во всей истории науки трудно найти семью, поставившую более внушительный рекорд. Родоначальниками этой династии были два математика – Якоб и Йоган Бернулли. Якоб изучал теологию, Йоган изучал медицину, но когда у липцигских автоэрудитором появились статьи «Лейбница», Оба они решили стать математиками. Они стали первыми выдающимися учениками Лейбенца. В 1687 году Якоб занял кафедру математики в Базельском университете, где он преподавал до своей смерти в 1705 году. Йоганн в 1697 году стал профессором в Гронингене, голландия а после смерти брата перешел на его кафедру в Базеле, где преподавал 43 года. Якоб начал переписываться с Лебницем в 1687 году. Затем, постоянно обмениваясь мыслями с Лебницем и между собой, не раз вступая в ожесточенное соперничество друг с другом, оба брата начали открывать те сокровища, которые содержались в пути пролагающем достижения Лебница. Список их результатов длинен и содержит не только многое из того, что сейчас входит в нашей элементарной учебнике дифференциального и интегрального исчисления, но и интегрирование ряда обыкновенных дифференциальных уравнений. Страница 160-я. Якобы принадлежит применение полярных координат. Исследование цепной линии, круглая скобка уже рассмотрена Гёггельсон и другими, конец круглой скобки. Лемнискаты, в скобках 1694 год, и логарифмической спирали. В 1690 году он нашел так называемую изохрону, которую Лебнис в 1687 году определил как кривую, вдоль которой тело падает с постоянной скоростью. Оказалось, что это полукубическая парабола. Якоб также исследовал изопериметрические фигуры, в скобках 1701 год что привело его к задаче из исчисления. Логарифмическая спираль, которая обладает свойством воспроизводиться при различных преобразованиях, круглая скобка, ее валюта тоже логарифмическая спираль, и они обе по отношению к полюсу являются подошвенной кривой и каустикой, конец круглой скобки. Настолько обрадовало якобы, что он пожелал, чтобы эту кривую вырезали на его могильном камне с надписью Сноска первая. Начало первой сноски. Изменившись, возникает такой же. Впрочем, спираль на могильном камне выглядит как спираль Архимеда. Конец первой сноски. Яков Бернули был также одним из первых исследователей в теории вероятностей, и по этому предмету он написал «Искусство предположения». Книгу, опубликованную посмертно в 1713 году. В ее первой части перепечатан трактат Гюйгенса о азартных играх. В остальных частях рассматриваются перестановки и сочетания, а главным результатом является теорема Бернулли о биномиальных распределениях. При рассмотрении треугольника Паскаля в этой книге появляются числа Бернулли.